«Бум!» Часы на Ратушной площади пробили час. Голкий звон эхом разнесся над пустынными улицами. По мостовой прогрохотали колеса припозднившегося экипажа, и город вновь погрузился в сонную тишину. Он устало потер виски. Прокрутил на несколько делений колесико-светильника, приглушая свет в кабинете. Отложил в сторону документы — и потянулся за сигарой. Деревянная шкатулка, украшенная резным орнаментом, сама легла в руку. Он огладил причудливые завитки листьев и экзотических цветов, надавил на неприметную защелку. Крышечка распахнулась с легким щелчком. Тонкий пряный аромат табачной смеси поплыл над столом. Он вытащил одну из сигар, повертел между пальцами. «Цендрийская». Табачная смесь прогорала с легким потрескиванием. Полуприкрыв глаза, он вдохнул горьковатый дым. Воспоминания закружились дымными кольцами, рисуя желанный призрачный образ. В дверь постучали. «Милорд!» Слуга с запиской в руках торопливо поклонился, опасаясь смотреть ему в глаза. «Передали из отдела магического контроля». Он потянулся за письмом. Пальцы на мгновение соприкоснулись с влажной и потной ладонью посыльного. Страх. Острый, щиплющий язык. Не притупляющийся с годами, не проходящий страх. Идеально вышкаленный слуга не выдал себя ничем, не моргнул, не дернулся. Простой человек никогда не догадался бы об истинных чувствах, что вызывал у него хозяин дома. Но только не он. Он всегда особенно остро чувствовал страх. Взмахом руки он отпустил слугу. Почти физически ощутимая волна чужого облегчения заставила его губы растянуться в саркастической усмешке. Если бы они знали, кого им действительно стоило бояться. Он распечатал конверт. Пробежался глазами по лаконичному письму. Несколько сухих строчек отчета. Смял в кулаке тонкий лист. Волна магической энергии послушно скользнула по руке, собираясь на кончиках пальцев. Бумага вспыхнула и рассыпалась пеплом. Значит, осечка. Сбой. Что ж, ему некуда торопиться. Он всю жизнь разыгрывал длинные партии. А терять... Ему давно уже было нечего терять».